Верховным судам союзных республик, президиумам верховных судов союзных республик, президиумам верховных судов АССР, краевым и областным судам пересматривать по протестам соответствующих прокуроров решения бывших трёек ОГПУ, НКВД, УНКВД и особого совещания при НКВД. МГБ СССР по делам, следствие по которым проводилось местными органами государственной безопасности. На Верховный суд СССР возлагался пересмотр дел, решения по которым принимались комиссиями НКВД СССР и прокуратуры СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР А с 7 августа 1957 года право пересмотра решений бывшего особого совещания при НКВД, МГБ, МВД СССР о тех же решений бывших комиссий НКВД СССР и прокуратуры СССР было предоставлено Верховным судам Союзных республик и военным трибуналам округов, флотов. Внесудебные органы расправы применяли не только различные меры уголовного наказания, но и в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР от 21 февраля 1948 года направляли особо опасных государственных преступников по отбытии наказания на поселение в отдалённые местности. Президиум Верховного Совета СССР 10 марта 1956 года своим указом отменил это положение. Все лица, находящиеся в ссылке на поселении, были освобождены и им разрешалось возвратиться к месту проживания семей. Наряду с этим, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР, от 3 сентября 1955 года досрочно освобождались из мест лишения свободы инвалиды, престарелые лица, страдающие тяжелым недугом, женщины, имеющие малолетних детей и беременные за исключением тех, кто осуждён за хищение социалистической собственности. Особенностью первых мероприятий по реабилитации жертв репрессий в период с марта 1953 по 1956 годы является то, что они не касались причин репрессий. Роли в этом зловещей фигуры Сталина и его ближайшего окружения. Разоблачения ограничивались лишь раскрытием преступной деятельности Берии и некоторых его сообщников. Пришедшее на смену Сталину руководство страны оказалось ещё не готовым к полной политической переоценке событий, происходивших в 30-х годах. Бывшие сталинские сподвижники, догодившиеся ещё у власти, Каганович, Молотов, Ворошилов, сами были причастны к произволу и беззаконию, что создавало препятствие к переосмыслению всего происходившего в прошлом. На 20-м съезде КПСС Хрущёв в своём докладе о культе личности и его последствиях назвал Сталина главным организатором и виновником творимых произвола и беззакония в стране. Решения съезда создали политические предпосылки для продолжения работ по реабилитации безвинных жертв сталинского террора. А 24 марта В 1956 году Президиум Верховного Совета СССР принял указ о рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за политические, должностные, хозяйственные преступления. Образовывалась комиссия при Президиуме Верховного Совета СССР Для проверки в местах лишения свободы об основанности содержания каждого лица, обвиненного в совершении преступления политического характера, а также для рассмотрения вопроса о целесообразности содержания в заключении тех лиц, которые хотя и совершили политические или должностные и хозяйственные преступления, но не представляют государственной и общественной опасности.